В чем дело?» – с холодным раздражением спросил Рич. Запыхавшийся ганстер дувался, мясистое лицо его было багровым. «Сообщение Алгара, шеф!» – проговорил он наконец. «Алгар приближается, а на хвосте у него висит полицейский крейсер». «Полицейский крейсер?» Человек, сидевший перед экраном, резко повернулся. Челюсть у него отвалилась. «Вы их предупредили, что машина включена?» – спросил Рич. Конечно, предупредил, но он не может больше маневрировать. Либо он сядет, либо его настигнут. Некоторое время речь стоял молча, поглядывая на экран. Регилянин проворчал. Сколько раз я говорил, что надо установить радиостанцию здесь. А что бы ты делал с радиопомехами? Начал было человек в кресле, но его прервал речь. Резким повелительным тоном он обратился к посыльному. Возвращайся наверх и передай Дженнису, чтобы он сообщил угару следующее. «Ровно через два часа...» Он взглянул на часы. «Ровно через два часа мы выключим машину. Включим ровно через час. За этот час он должен успеть сесть. Неважно, если он при посадке повредит свое старое корыто. Сам-то он спасется, я уверен. Потом мы снова включим машину и разобьем крейсер. Повтори. Два часа. Затем выключается на час. Он должен успеть сесть. Затем включается. Отбарабанил посыльный. «Ясно». Он повернулся, выскочил из зала и затопал, удаляясь по коридору. На мгновение Дэйну захотелось раздвоиться, чтобы пойти за посыльным к выходу из лабиринта, Но сейчас было гораздо важнее узнать, как Рич будет выключать машину. «Думаешь, угару это удастся?» – спросил человек в кресле. «Двенадцать против двух, что удастся?» – отозвался Регилянин. «Алгар отличный пилот!» «Хм...» – с сомнением проговорил человек в кресле. Ему ведь придется войти в поле и включить тормозные двигатели точно в тот момент, когда мы снимем поле. Рискованная штука. Рич все смотрел на экран. На черной поверхности появились два новых огонька и тотчас беспорядочно задвигались. Губы речи шевелились, словно он отчитывал про себя секунды. Глаза перебегали с часов на экран и обратно. Напряжение в овальном зале возрастало. Человек в кресле сгорбился, не отрывая взгляд от ряда клавиш под руками. Внезапно Ригелианин, скользящим бесшумным шагом, передвинулся к дальнему краю пульта управления и протянул к какому-то рычагу костлявую голубую руку с шестью пальцами. «Стой!» — крикнул вдруг Чой в кресле. «Снова сбои!» Рич грязно выругался. Огоньки на экране заплясали в бешеном танце, и Дэнь почувствовал, что ритм пульсации изменился. Машина действительно сбоила. Рич прыгнул к клавишной панели. «Переключай!» — рявкнул он. «Живо!» Чая в кресле повернул к нему лоснеющееся от пота лицо. «Не могу!» – заорал он. «Мы не знаем, почему так получается!» Уменьши радиус поля!» – спокойно посоветовал регилианин Из всех их он один сохранял ходнокровие. «Помнится, однажды это помогло!» Чоев в кресле нажал на две клавиши. Все уставились на экран. Бешеный танец огоньков замедлился. Теперь экран выглядел почти таким же, каким его впервые увидел Дэнь. Где сейчас проходит верхняя граница поля? спросил Рич. На уровне атмосферы. А где корабли? Чай в кресле взглянул на циферблат. Еще далеко они подойдут к пределу досягаемости не раньше, чем через час, возможно, через два. Но теперь понадобится время, чтобы восстановить максимальную мощность. Одно утешение к проклятому торгашу все это не относится, он-то не взлетит. Рич достал из кармана маленькую коробочку, отсыпал из нее что-то на ладонь и слезнул языком. Приятно слышать, сказал он, что у тебя хоть что-то идет как надо. Голос у него был такой, что да и на мурашки пошли по телу. Мы же ничего не знаем об этой машине, оправдываясь, проговорил человек в кресле. Мы не умеем ею пользоваться, начать с того, что ее построили притече. Когда ты восстановишь максимальную мощность, если тебе это удастся. Да им не знать. Часа два, а тот сказал. Подумал Дейн. За эти два часа я успею привести сюда муру. А может и кости. И али. Этот рычаг, к которому потянулся регилянин, он, наверное, управляет чем-то важным. Если бы нам удалось захватить этот зал и этих людей, мы бы смогли узнать о машине все, что нужно. И сделали бы так, чтобы полицейский крейсер сел сразу вслед за пиратом. Что же мне делать? За него решил Рич. Продолжая жевать свою жвачку, он направился к тайному выходу. «Так, говоришь, два часа?» – сказал он через плечо. «Для всех нас будет куда лучше, если ты сократишь этот срок наполовину. Понял? Я вернусь через час, и будь готов к этому времени дать мне полную мощность». Коротко кивнул но Рич вышел. Теперь Дэйн был готов идти за ним. Он дал Ричу отойти, а затем двинулся следом. Рич шага уверенно. Сразу было видно, что он отлично знает дорогу. Еще до того, как вдали в сером сумраке засветился луч фонарика Муры, Дейн уже знал формулу пути к выходу из лабиринта: Два поворота направо, один налево, еще три направо, пропустить один проход. И снова. Два поворота направо, один налево и так далее до самого выхода. Рич на глазах у Дейна проделал этот цикл четыре раза подряд, после чего Дейн остановился, подождал, пока Рич пройдет вперед, а сам пошел на маяк Муре Али. Али чувствовал себя гораздо лучше. Он уже бодро расхаживал зад вперед. Дэн спустился со стены и принялся рассказывать. «Вот так обстоят дела», — закончил он свой рассказ. Крейсер гонится за пиратом по пятам. Пока они не вошли в атмосферу, ничего не случится. Но как только машина наберет максимальную мощность... Он щелкнул пальцами. «Теперь дело за нами», — сказал Али. «Мы должны во что бы ты ни стало выключить эту машину. Полностью». «Да». — сказал Мура, направляясь к лестнице. — Но сначала надо доставить сюда кости. — Как же мы его доставим? — спросил Дэн. — Он ведь не может ходить по этим стенам. — Когда есть только один выход, человек может сделать все, что угодно, — ответил Мура. — Вы оставайтесь здесь, я приведу кости. Но сначала, Торсон, покажите мне дорогу к машинному залу. Дэн снова вскарабкался на стену и довел Стюрда до того места, где в последний раз видел Рича. Там он объяснил море формулу движения. Мур улыбнулся своей безмятежной улыбкой. «Очень просто, не так ли?» Сказал он. «А теперь возвращайтесь к Камилу и ждите меня. И не делайте никаких глупостей. Все это очень интересно». Дэйн послушно вернулся на их временную стоянку. Камил сидел на полу, прислонившись к стене, и глядел на фонарик. Когда Дэйн спустился, клацнув магнитными подковами опул, помощник механика обернулся к нему. «Добро пожаловать!» Сказал он. И расскажи мне побольше об этой установке». Он учинил Дэйну настоящий допрос, в результате которого Дэйн был вынужден признаться самому себе, что он еще очень плохой вольный торговец, ибо вольному торговцу надлежит глядеть в оба и замечать все, а он, как выяснилось, не заметил почти ничего. Машину он не разглядел из остальных кожухов, а в пульте управления совершенно не разобрался, потому что следил не за пультом, а за людьми у пульта. Короче говоря, самое интересное от него ускользнуло, И к тому времени, когда Али прекратил допрос, дайн снова ощущал собственную неполноценность с одной стороны и прежнюю неприязнь к помощнику механика с другой. «Откуда же она все-таки берет энергию? недоуменно спросил ли «У нас нет ничего похожего. Решительно ничего. Должно быть, они обогнали нас на многие годы, возможно, на целое поколение. Но ничего, теперь мы их нагоним. При условии, что нам удастся завладеть всем этим». Не без заметил Дэнь, «Ведь мы еще не победили!» Но и поражения не потерпели!» Возразила Ли. Роли их явно переменились. Теперь Камил строил воздушные замки, а Дэйн их разрушал. «Нам бы штоцем этот зал хоть на два часа!» «Нет, черт возьми! Нам здорово повезло, что мы купили эту лимбу!» Было совершенно очевидно. Али думать забыл, что господином положение пока остается речь, что королева стоит прикованная к грунту что противник по-прежнему во много раз сильнее их. И чем лучезарней представлялось ли будущее, тем мрачнее глядел Дейн на настоящее. Тихий уклик сверху заставил их обоих поднять головы. «Мура!» Дейн скачал на ноги. Мура не оплошал. Кости стоял рядом с ним, держась за его плечо. «Тише!» — сказал Мура. «Поднимайтесь на стену!» ей побыстрее! Время не ждет!» Али полез первым, тихонько вскрикивает от боли в разбитом теле. Дэн подобрал фонарик, включил его на полную мощность и полез следом. «Теперь мы сделаем так», — сказал Мура. Он снова взял на себя роль командира, который выполнял с тех пор, как они очутились в подземелье. «Костей Али пойдут низом по той дороге, где шел Рич. Мы с Торсоном пойдем по стенам. Они ждут Рича. Костей Али войдут через дверь, а мы нападем сверху. Главная задача — добраться до рычага и выключить машину». И надо сделать все возможное, чтобы они не смогли включить ее снова. А теперь вперед!» И они двинулись в путь. кости шел медленно, цепляя за плечо Стюарда. Ноги у него подкашивались. Дойдя до дороги, ведущей к машинному залу, они снова сцепили ремни и спустили Костей Али в проход. Сияние над машинным залом служило им отличным ориентиром, и они добрались до вольной стены без всякого труда. Здесь Мура дал знак Костей, И тот, подражая давишнему пасельному, заорал во всю глотку. «Салзар!» Глаза Дэйна были прикованы к Ригелианину. Ригелианин поднял голову и уставился круглыми глазами на то место, где должен был открыться проход. Все должно обойтись хорошо. Костлевая голубая рука протянулась к кнопке на краю клавишной панели, а за стеной кости держал на бластер, и безоружный Алис стоял позади него.